Глава семнадцатая. «А вечером будет большое представление на площади фей», закончил перечислять самые выдающиеся мероприятия ярмарки Киан. «Откуда ты все знаешь?» — в который раз поразилась я. «Программок здесь нет, буклетов или чего похожего тоже». Мне попалась одна болтливая сестричка-служанка. От нее и узнал. «Вот как!» — моя по большей части молчала произнесла я, шагая по широкой улице. Мы давно отобедали и теперь с удовольствием гуляли по большому городу. Торговые ряды манили своими пестрыми товарами, украшениями и людьми, улыбающимися так широко и задорно, что ко мне тоже прямо приклеилась улыбка. Чего здесь только не было. И бижутерия местных мастеров, и палатки с выпечкой, которую тут же прямо на глазах всех готовили, и причудливые сладости. Видя, что я замолчала и во все глаза смотрю на большой леденец на палочке, который каждое мгновение менял цвет, Киан хмыкнул и протолкнулся в очередь. Спустя несколько минут я радостно облизывала леденец сюрпризом. Сюрприз заключался в том, что с каждым цветом менялся и вкус конфетки. Зеленый яблоко, красный клубника, синий черника, багровый вишня, салатовый крыжовник, розовый малина, белый черешня. Я лакомилась леденцом и глазела по сторонам. Счастливые горожане и гости Ангели сосновали по рядам. Кто-то громко спорил, желая сбить цену на причудливо изогнутую вазу. Кто-то расписывал вышитые платки так, словно они не из ткани, а из чистого золота сделаны. «Драконы любят серебро!» — вдруг услышала я и остановилась драконы любят серебро а все что любят драконы приносят удачу подходите выбирайте браслеты сергя ожерелья чистое серебро и драгоценные камни брет сухо сказал Киан. не любишь серебро камни у него подделка да и серебро не самой высокой пробы уверен подзначила я абсолютно пошли отсюда там затевается что то интересное и дракон схватил меня за руку потянул за собой. Я не стала упрямиться и поспешила следом. Интересно, что он там такого заметил? «Вау!» — выдохнула я, глядя на то, как ребятня радостно и спора жонглирует яблоками, помидорами и огурцами. «Что это тут намечается?» «Конкурс», — тут же ответил Киан. «Видишь, тут одни младшие подмастерья. Все они из разных таверн. Это реклама такая, — сообразила я. В основном да, но так и шоу. Эти поварята не просто будут готовить вкусные блюда, но и зазывать народ к своему столу. Начинается. «Вверх летит румяный блин, на тарелке не один, мы его легко и ловко подсластим мороккой!» Вместе с речевкой, которую сами поварята и выкрикивали, они синхронно подкидывали вверх блины со сковородок и тут же ловили их тарелки, а затем щедро поливали темно-оранжевым джемом. «Что это за морокка?» — прошептала я, завороженная их ловкостью и радостью. Во рту тут же появилась густая слюна. «Как же изумительно пахнет!» «Ягода такая, крупная, мясистая и сладкая!» Тоже шепотом ответил Киан и подтолкнул меня к заинтересовавшему столику. «Иди попробуй все относительно бесплатно!» «Это как? Ты можешь положить вон в ту посудину любую монетку, от самой маленькой до самой большой!» Потом каждая команда посчитает заработанное, и те, у кого окажется больше, выиграют ценный приз. «А что за приз?» «Чаще всего инвентарь для работы, а также все заработанные командами деньги». «Неплохо», — хмыкнула я и утянула один горячий блин. «И что, другие команды на это согласятся?» «Конечно. Деньги за использованные ингредиенты оплатил город». Многие приезжают на конкурсы, поглазеть и новые рецепты разузнать. Понятно. А что приличный вклад в экономику города? У нас тоже на туристах обычно зарабатывают. Верно. А что еще за туристы? Люди, которые катаются по странам и городам, в желании посмотреть местные достопримечательности и попробовать блюда разных кухонь. Я и сама не поняла, как проглотила весь блинчик и даже пальцы облизала. Вкусно невероятно. Достала из кошелька золотую монетку и кинула в посудину. Заслужили. Не смотри, что блинчик тонкий, у него воздушный плёр, а внутри него и корка, и ликёр, прокричали с соседнего стола. Надо же, удивилась я. Ликёр в блины? Сильно не объедайся, здесь подмастерья, а дальше ряды мастеров и готовят они мясо. Посмотрим фыркнула я нацелившись на блинный рулетик с икрой и ликером по сравнению с первым вариантом блинчики и правда были тоненькими тесто воздушным, а начинка из за рыби якры соленой но при этом травяной ликер отдавал сладостью и вместе получался такой удивительный вкус что в итоге я съела не один а целых три блинных рулетика а в их таз для сбора монет кинула сразу два золотых за креативность из-за удивительное сочетание продуктов. «Наши блинчики румяны, полосатые и сладки!» надрывались за следующим столом, а вверх взмыл действительно в черно-белую полоску, как зебра, блинчик. «А с сиропом нашим мятным для животика легки!» Я рассмеялась и поспешила ухватить полосатый блинчик, пока все не разобрали. В общем-то, поварята не ошиблись. «Явно какая-то кулинарная магия». После того, как я объелась предыдущими блинами, да еще до отвала наелась на постоялом дворе, была уверена, что мой лимит обжорства исчерпан. Но съев удивительный полосатый блинчик, который оказался чем-то вроде драников, только не из картошки, а из какого-то другого овоща, дававшего два цвета, тяжесть в желудке пропала. «Что это такое было?» — тихо спросил я дракона. «Кулинарная магия, направленная на излечение организма». В данном случае — от переедания. «Чудеса!» — выдохнула я, поняв, что мой желудок согласен на очередные эксперименты. Вот это чудодейственная сила блинчика. В их голубую кастрюлю я кинула пять золотых монет и две серебряных. Киан последовал моему примеру и тоже кинул золотых монеток, только вот сколько я так и не поняла. «Невозможно не доплатить за твой настрой!» Ты с таким видом прицеливаешься к тому, что еще можно съесть, что для меня они очевидные победители. Обижаться на подобное заявление глупо, особенно когда оно правдиво. Я действительно высматривала новые вкусности. Потом же пожалею, что не попробовала. Тем более для меня, человек из земли, кулинарная магия в диковинку. «Пойдем!» — я потянула Киана за руку. «Там, кажется, пышные блинчики с кленовым сиропом». «Тебе не кажется!» Рассмеялся дракон и послушно повёл меня в нужную сторону. Но они с сюрпризом. «Да? Ага. Рецептура завязана на магии. Сам блинчик будет необычным. Увидишь. Бери тарелку». Я послушалась. Блинчик внешне напоминал одновременно два блюда — большой оладушек и желе. Я замешкалась, прежде чем проткнуть его вилкой, но когда нажала на серединку, блинчик вдруг опал, и из него маленьким аккуратным фонтанчиком забил кленовый сироп, и за каких-то десять секунд сироп планомерно распределился по всему кулинарному изделию, при этом не запачкав ни меня, ни тарелку. «Вау!» — прошептала я, глядя на это чудо, и поскорее отправила в рот кусочек. «Божественно!» Спустя минуту, когда я доставала из кошелька монету, меня посетила здравая мысль. «А не сильно ли я свечу своими деньгами?» Пузнавата, конечно, но, с другой стороны, я же не одна. Со мной дракон, который явно не лыком шит. Наверняка что-то придумала творишек. Этот вопрос я ему шепотом и задала о защите моего кошелька. «Отвод глаз», — кивнул Киан. «Не беспокойся о сохранности. Никому здесь даже в голову не придет тебя ограбить». «Спасибо», — улыбнулась я. «Удобная штука — это ваша магия». «А еще дракон полной силы». «О, это просто удача!» Я рассмеялась в голос, потому что Киан состроил такую мордашку и так грудь выпятил, что на ум сразу пришел Карлсон, который мужчина в самом расцвете сил. Мы гуляли, наслаждались царящим вокруг весельем, слушали забавные кричалки от продавцов. А еще я буквально замирала, глядя, как трепетно колдуют над мясом мастера. «Что творили эти улыбчивые мужчины?» Это было не просто зрелищно. Видно было, что они любят свое дело, и, конечно же, поражал вкус их блюд. Особенно мне понравился рулет из птичьего мяса, приправленный лесными травами и политый клюквенным соком. Просто божественное блюдо! Ела бы его и ела! А еще я не удержалась и ввязалась в детскую игру. За медную монетку можно было поучаствовать в волшебной ловле золотых рыбок. В волшебной, потому что плавали они не в воде, а в серебристом тумане, который клубился в огромном прозрачном тазу. Ловить предлагалось не удочкой, а странным приспособлением, отдаленно напоминающим исачок и сито, только плоские. За одну монетку давали три попытки. Если вытаскивал одну рыбку, получал длинную карамельку. Если две рыбки, то две. Три — средний леденец, четыре — большой леденец, который мне Киан уже покупал, а пять рыбок. Все перечисленные сладости. До моего прихода никто так ничего и не смог поймать. Ну как и на земле автоматы в торговых центрах, лохотрон. Вроде все легко и понятно, а пытаешься достать мягкую игрушку или еще какую прелесть из автомата, и понимаешь, что дурачок — это ты, потому что вместо десяти рублей просадил сто, и так ничего и не выиграл. Собственно, в рыбке взрослых не пускали играть. Но мне было в радость понаблюдать за тем, как играют ребятишки. Я оплатила им несколько заходов, а потом к нам еще больше детей подтянулось. В итоге без сладости не ушел никто. Наверное, дешевле было просто купить конфет, но наблюдать, с каким азартом детки подбадривали рыбака, как радостно вопили и хлопали в ладошки, было просто бесценно. А уж когда Киан выступил в роли лошадки, я от смеха чуть живот не надорвала. Он с таким удовольствием возился с детьми, что сразу становилось ясно, у него дома и правда мало мало меньше. И вон как легко управляется с такой оравой, моментально пресек конфликт, когда детки чуть ли не подрались за возможность посидеть на шее дяди. И я не заметила, как спустились сумерки. Попрощавшись с детворой, мы отправились в ближайшую таверну, выпить медового Эля и немного перевести дух перед главным представлением на площади Фей. В таверне мы долго не задержались, буквально 10 минут посидели, обмениваясь впечатлениями от ярмарки, допробуя мягчайшую, сладкую медовуху. Не знаю уж, с чего ее Элем обозвали. По мне так медовуха-медовухой. Правда, на награждение поварских команд все равно опоздали. Не расстраивайся, я знаю, кто первенство забрал. Тут же среагировал на мое настроение Киан. Полосатый блинчик и мясной рулетик с клюквой. «Вездесущий дракон», — буркнула я. «Да ладно, Надя, тебе нужно было передохнуть перед танцами». «Танцами?» «Конечно!» Киан улыбнулся так, что на миг сердце замерло, а потом зашлось в бешеном ритме. «Вот же гад обольстительный!» «После того, как маги покажут свои умения, будут танцы!» Дракон был прав. Потанцевать мне хотелось, еще как, поэтому спорить не стала. Небольшой отдых точно не повредит. «Нам нужно в центр. Там лучшая видимость», — невозмутимо заявил Киан, хватая мою руку. Я лишь скептически хмыкнула, потому что на площади фей было не протолкнуться. Наверное, будь я здесь одна, то ничего бы толком не рассмотрела, кроме радужных всполохов». Но Киан не просто меня протащил в первый ряд, но еще и раздобыл тонкую, как паутинка, теплую шаль. Вечерело и холодало, пусть не сильно, но ощутимо. К тому, что вдруг исчезнут все звуки, я не была готова, и, испугавшись, схватилась за руку дракона. И лишь спустя несколько секунд поняла, что это проделки магов, стоящих кругом по центру площади. Все были высокими, в длинных черных плащах, причем как женщины, так и мужчины, и они как-то проказливо улыбались. А затем стало не до страхов или переживаний. Я погрузилась в ту сказку, что показывали господа маги. Это было волшебно, незабываемо и чарующе. Нежная мелодия, в которой слышались перезвон колокольчиков, радость скрипки и торжественность рояля, полилась отовсюду, обволакивая собой, заставляя раскачиваться в такт, и во все глаза смотреть, как из рук трех магов льется голубой туман, очерчивая границу между ними и любопытным народом. Видимо, чтобы ненароком не задеть. Я немного ошиблась. Это был не просто туман, ограждающий от людей. Он поднимался выше и выше, пока не образовал собой непроницаемый купол, по которому волнами заходили разноцветные искорки, то сливаясь в одну длинную извилистую линию, то создавая удивительные узоры и цветы, и языки огня, и даже птицы с пышными красивыми хвостами, а еще бабочки, которые вдруг отлепились от купола и полетели к людям. Парочка прелестниц даже села на мою ладонь. Но самое удивительное в представлении стала битва стихии огня и воды. Каждую стихию представляли драконы, водяной, похожий на драконов из китайской мифологии, и массивный алый с большими крыльями. Не хихикать, глядя на океана, не получилось, почти его изобразили. Драконы переливались магическими сполохами, водяной кружился в водовороте, казалось, что еще чуть-чуть и на всех обрушится вода, настолько все реалистично выглядело. А Алый купался в пламени, щедро расплескивая его наполовину купола, которую занимал. Я даже ощущала жар. И вот, Стихии сошлись в последней схватке. Мощь воды и ярость огня. Толпа затаила дыхание, кто-то даже вскрикнул. Я на мгновение зажмурилась, а когда открыла глаза, купола больше не было. Зато на народ падал пепел и капельки, которые у самой земли становились монетками. Как же кричала и улюлюкала толпа. Люди радостно галдели и собирали монетки, самые настоящие. Их подлинность шепотом подтвердил Киан. Маги низко кланялись купаясь в аплодисментах. Народ так разошелся, что уже не просто бил в ладоши, но и топал ногами. Я тоже отчаянно хлопала, мне очень-очень понравилось. Вдруг раздался взрыв, не сильный, но окутавший весь центр непроглядным дымом. А когда дым рассеялся, в центре оказались не маги, а музыканты с инструментами. «Веселись! Танцуй, народ!» Громогласно провозгласил кто-то, и тут же полилась зажигательная мелодия. «Потанцуем?» — подмигнул Киан. «Потанцуем!» — счастливо рассмеялась я и позволила увлечь себя в самую гущу танцующих пар. На постоялый двор я возвращалась, не чувствуя под собой ног. Голова кружилась от танцев и выпитого на который вечером желающим согреться продавали на каждом углу. Я крепко держалась за руку дракона, испытывая к нему море благодарности за подаренный праздник. И не помню, был ли в моей жизни хоть раз такой день незамутненного веселья и счастья. Как кавалер, Киан оказался выше всяких похвал, с удовольствием отплясывал со мной наравне с простым людом незамысловатые танцы и нос не воротил, несмотря на свое благородное происхождение и богатство. С ним в толпе, разгоряченных танцами и спиртным людей, я чувствовала себя в полной безопасности. Как ловко он оттеснил громилу, решившего со мной потанцевать, еще одного настойчиво приглашавшего уложил отдохнуть у стеночки, Понимая, что с количеством выпитого считающих себя неотразимыми и желающих почесать кулаки становится все больше, я приняла мудрое решение уйти. К тому же после насыщенного дня и танцев уже валилась с ног от усталости. «Киан, спасибо тебе за этот день!» — от всего сердца поблагодарила дракона. Мы удалялись от площади, и звуки музыки становились тише, рождая уютную доверительную атмосферу. Таких дней в твоей жизни будет еще много, Надя. Максимилиан умеет организовывать праздники и с удовольствием тебя порадует». Напоминание о вампире вышло неожиданным и неприятным. «Порадует он, ага. Разве что любовницу свою». Я передернула плечами и умоляюще произнесла, не желая портить такое хорошее настроение. «Прошу, давай не будем о нем». «Наоборот, давай поговорим». Я вижу, что вы оба оказались в плену недопонимания. Если бы ты была из нашего мира, то знала бы, что с твоим появлением в его жизни не может быть никаких любовниц. Да-да, и когда это невесты мешали любовницам, даже жена нестена, легко подвигается особо предприимчивыми особами. Зря ты морщишь свой прекрасный носик. Любой знает, что стоит вампиру встретить свою пару, как он больше не видит ни одной другой женщины. Они для него попросту не существуют. Я даже остановилась от услышанного и заглянула к Иану в глаза. Но дракон был абсолютно серьезным. И тут я сложила два и два и спросила с надеждой, «Это значит, что он меня обманул? Я не его пара? Если так, то, может быть, он обо мне забудет? Как там говорят, с глаз долой, из сердца вон!» Киан тяжело вздохнул. Наоборот. Ты действительно его пара. Он же сразу объявил тебя невестой, поэтому и постарался оградить от любой опасности. И приехавшим оборотням не представил по этой причине. Сейчас обсуждается договор с ними, и он не хотел, чтобы стало известно о его слабости, чтобы кто-то не попытался использовать тебя в политической игре. А ты — именно слабость. Он жизнь за тебя отдаст и его жизнь зависит от твоей. Пока он тебя не обратил, ты уязвима. Думаю, поэтому Максимилиан так неадекватно себя повел, заперев тебя. Скажи, он же говорил, что с отъездом оборот не все изменится. Да, но почему я должна была ему верить? На прием он пошел со своей фавориткой. Она бывшая фаворитка. И бывшая любовница, можешь мне поверить, все это лишь для того, чтобы слухи о невесте не докатились до оборотней. «К себе ее на ночь он тоже ради оборотней приглашал?» язвительно спросила я. «Вот же гадство, этот разговор все же испортил мне настроение». Надя, как мужчине мне неприятно такое говорить, но встретившие свою пару для других женщин уже бесполезны. «Что? Вообще? На пол шестого?» — округлила я глаза. Дракон подавился воздухом и, едва сдерживая смех, подтвердил. «Абсолютно. И у драконов так?» Нас тоже не избежала эта участь. Любого мужчину такая перспектива испугает. Но справедливости ради стоит сказать, что я еще не видел ни одного несчастливого дракона, встретившего свою пару. Так что искренне надеюсь, что не все так печально. Так у Макса ничего с ней не было. Я сама удивилась тому, как отреагировала на это известие. Так, стоп, да какая мне разница была или нет, я его больше видеть не хочу. Вот только, к сожалению, я больше не чувствовала в себе прежней уверенности. А если я не его пара? Он просто в силу каких-то иных причин назвал Самиру своей невестой. Озвучила я свои сомнения. Сомневаюсь но думаю вам надо поговорить прямо я же сказала что не вернусь к нему воскликнул я но ты согласна что вам бы не помешало поговорить и все выяснить может быть вяло произнесла я совсем неуверенная в этом ну как стоит ему меня найти так он больше никуда не выпустит запрет или опять в стазис отправит у меня идея завтра Я возвращаю тебя на то место, где нашел, а сам лечу в замок. Кинжал, который ты прихватила с собой, — мой подарок Максимилиану. Я могу почувствовать камни на рукояти, если они согреваются теплом тела. Для меня это знак, что он ищет встречи. Я и прилетел поэтому, только понять не мог, отчего князь встречу назначил в лесу, а не в замке. «Ничего себе! Так я сама того не знаю, с собой маячок прихватила!» Вот уж повезло, как утопленницы. Дракон же продолжал. «Так вот, я прилетаю в замок, а по кинжалу вместе с Максом нахожу тебя в лесу, испуганную, замерзшую. Ругать он тебя точно не будет. Даст время отогреться, поесть и прийти в себя. Сам он тоже успокоится, и вы поговорите. Если ты не его пара, то, клянусь, сам отнесу тебя в любой город, в какой пожелаешь». Ещё и денег дам, чтобы смогла обустроиться и решить, как хочешь жить дальше. А если пара, тут уж извини. Если я на тебя посягну, он даже мне своему другу голову свернёт, и тебя из-под земли достанет. Я поэтому и не хочу, чтобы он знал о нашем знакомстве. Уверен, что ты его пара, и он слушать ничего не станет, будет вне себя от ревности». Поверь, я видел, как неадекватно ведут себя мужчины, стоит только заподозрить, что их пара интересуется другой. Хмель из головы выветривался вместе с беззаботным настроением. да одно только предложение вновь встретиться с Максом заставило протрезветь. Боги, неужели я действительно хоть на миг задумалась о такой возможности? Где твои мозги, Надя? Убрала руку с локтя Киана и отступила на шаг. Да мне какая разница, пара я или нет? Он меня запер, как животное в клетке, запер. Тетушку свою натравил. Я себе столько нового узнала. Я не так говорю, не так двигаюсь, не так ем. Я недостойна рядом с ним стоять. Со мной стыдно в приличном обществе появиться. А я не хочу быть его достойной, слышишь, не хочу. Мне и так хорошо. Он мне даром не нужен. Я не Самира, и ничего ему не должна. Ваше высшее общество... «Лезть не планировала, меня и простая жизнь устроит, так что пусть катится с тетушкой своей и замком, к чертям собачьим!» Проорав все это, я развернулась и зашагала, ничего не видя из-за слез. Было больно очень. «Если тебя убить, он умрет. Пока ты жива, все другие женщины для него не существуют. Как думаешь, он даст тебе скрыться?» Прилетела мне в спину я остановилась он князь этих земель а ты не знаешь реалий мира Долго ли попасть в беду без защиты и поддержки с его властью возможностями он тебя найдет и будет вне себя И только дело времени когда недруги поймут почему князь ищет человеческую девушку угадай что в этом случае сделают с тобой поймают и будут шантажировать вампира в лучшем случае, а, скорее всего, просто убьют. Я не лгал, говоря, что с твоей жизнью связана и его жизнь. Не станет тебя, умрет и он. Но и лучшего защитника, чем архивампир, тебе не найти. Я сжала кулаки. Да какое мне до этого дела Я не Самира, а князь-идиот, потому что не смог молодой девочке голову вскружить и вместо того, чтобы расположить к себе несчастную Самиру, сделал все, чтобы ее оттолкнуть». Я говорила четко, несмотря на то, что меня потряхивала. А потом ему ума не хватило сообразить, что сделанное ею — итог его собственных усилий. В стазис он ее отправил, явно заботясь не о ней, а о себе. Не отрицай, Киан, Макс никогда не думал о чувствах своей пары, и впредь вряд ли это станет его волновать. Поговори с ним, сделай это на своих условиях. «Если ты не его пара, клянусь, я унесу тебя так далеко, что он не найдет и не доберется. Но если пара, каждый день промедление будет толкать его за грань. Он будет сходить с ума, представляя, что тебя касаются другие, и тьма в душе поглотит голос разума. Тебе не понравится, если он тебя найдет, Надя». От последних слов повеяло холодом, и у меня мороз пробежал по коже. Дракон же взял мою руку, положив себе на локоть и уже других тоном сказал. «Я тебя ни к чему не принуждаю. Подумай до утра и реши. Ты летишь со мной, или я возвращаюсь один и рассказываю о нашей встрече. Помогать ловить тебя не буду. У Максимилиана и без меня для этого есть все возможности».